Глава 11. Тео только что прилетел из Калифорнии и был разбит. Он очень хотел вернуться домой, но добираться до Дантакита всегда было сложно и недёшево, и в данный момент он чувствовал, что устал от путешествий. Доктор сказал, что его рука хорошо заживает, но он всё ещё носил повязку и принимал Тейленол от боли. У него оставалось немного Окси, но он не хотел его пить. Он не хотел подсесть. К тому же это напоминало ему об Атикусе, и ему было грустно. Когда он вместе со своей ноющей болью сошёл с самолёта в Логане, он подумывал сесть на автобус до Хаяниса, а оттуда на медленном пароме добраться до Нантакета. Но он был таким уставшим, и у него так болела голова. Поэтому он решил позвонить Джульетте и попросить остаться у неё на ночь. хоть они и не поддерживали связь регулярно, он всё же был её братом. Он был её младшим братом. Разве она не должна заботиться о нём? В конце концов, Джульетта была ответственным, примерным ребёнком. Получала все пятёрки, помогала на кухне, никогда не делала что-то не так и каким-то образом не была ботаником. Когда они были маленькими, Джульетта обожала его, играла с ним как с домашним животным или куклой. Но когда они подросли, Она, казалось, обижалась на него, вероятно, потому что их мать возложила на неё бремя готовки ужина. Все они знали, что Тео нельзя доверить ужин. Он всё своё время проводил на баскетбольной тренировке или занимался сёрфингом. Теперь Джульетте, наверное, не хотелось бы впускать к себе раниного, жалкого и почти нищего брата. Но он слишком устал, чтобы придумывать альтернативный план. И он хорошо знал Кембридж ещё с тех времён, когда ездил туда с друзьями в школьные каникулы. У него был её адрес, так что он сел на автобус до Южного вокзала, а потом на метро до Гарвардской площади. Он подошёл к её квартире, надеясь, что она дома. Если нет, то он ляжет прямо у её двери и заснёт. Он поднялся по лестнице, вежливо постучал в дверь и услышал приближающиеся к нему шаги. Джулиетта открыла дверь. Тео Тео состроил свою фирменную мальчишескую ухмылку. На мгновение он стал прекрасен. Она обняла его, затащила к себе в квартиру и хлопнула дверью. Что ты здесь делаешь? Я сломал руку. Ох, Тео. Всё не так уж и плохо. Тео бросил свою дорожную сумку на пол и подскочил к дивану. Как заноза в заднице. Я имею в виду руку. Меня ударила волна, и я сломал плечевую кость, поэтому теперь должен носить эту повязку. У тебя есть пиво или водка? У меня есть вино. Вино. Точно. Джульетта прошла на кухню и сунула голову в холодильник. Нашла парочку. Она принесла две бутылки золотистой жидкости. Эй, отдай пиво мне, а себе можешь оставить своё драгоценное вино. Джульетта остановилась. Здесь сейчас 7 часов. а который час в Калифорнии? Время пить пиво, сказал ей Тео. Какая разница? Я летел несколько часов, и у меня не было ничего из еды и питья, кроме небольшой пачки орехов и кока-колы. Она закатила глаза, протянула ему пиво, себе налила вина и опустилась на стул напротив. Ну, рассказывай, что ты здесь делаешь? Она покосилась на него. Хочешь пиццу? О, Я обожаю пиццу. Только без ананасов. Брокколи, красный перец, какой-нибудь овощ, салатный гарнир. "И я выгляжу так, будто мне нужны овощи?" спросил Тео. Джульетта поморщилась. "Ты всё ещё такой же показушник". "Пять видов сыра", сказал ей Тео. Она заказала по телефону две большие пиццы с пятью видами сыра. "Ну и как ты?" спросил Тео, заглатывая пиво. Всё в порядке, у меня всё нормально. Парень. Джульетта прислонилась к дивану. Не спрашивай. Так что, получается, никакого парня? Ты говоришь это с таким удовольствием. Тео сдержал усмешку. Он бы поспорил, что все братья могут бесить своих сестёр и в то же время испытывать к ним симпатию. Прости, Джульетта, правда. Хочешь рассказать мне, что случилось? Джульетта покачала головой. Нет. Всё кончено. Он переехал в Нью-Йорк. Она сделала глоток вина. А у тебя? Никого серьёзного. Множество девочек-сёрферов, но никто не ищет ничего долгосрочного. Он осушил свою бутылку пива. Ну, а как там, мама? На самом деле, я беспокоюсь о ней. Я была у неё вчера. У неё роман с парнем на 10 лет моложе её. Так, держать, произнёс как тост Телло и сделал очередной глоток пива. Это не смешно. У неё большой дом, она разведена и эмоционально уязвима, и я просто знаю, что он найдёт способ заполучить её деньги. По крайней мере, он возьмёт с неё двойную сумму за работу, которую делает по дому. Так. Давай помедленней. Кто этот парень? Мак Уитни. Боже, Джульетта. Отец Бэт Уитни? Когда я учился в старшей школе, я часто бывал у него дома. Он хороший парень. Никогда ничего плохого о нём не слышал. С чего ты взяла, что у них роман? Его бригада работает в доме самое время. Что делает мама? О, потолок в столовой, стены в гостиной и свою ванную. Это всё неважно. Он там всё время работает и после работы тоже остаётся там. Начует? Джульетта пожала плечами. Я не знаю. Я приехала совершенно спонтанно, села на последний паром и подошла к дому. Я позвонила маме как раз перед тем, как добраться. Я думала, она будет в восторге, но было 10:30 вечера, а они с Маком сидели на диване, а мамина одежда была помята. Кроме того, я видела, как мама смотрела на него. В последнюю ночь, когда я была там, я спросила её, что происходит, и она сказала, что видится с Маком. что он ей очень нравится, и он ужасно умён. Но я не думаю, что умён это важное качество. Значит, ты думаешь, что он горяч? Тео злоухмыльнулся. Что? Ты такой отвратительный. Я не думаю, что он горяч. Но я думаю, что он красивый, и он намного моложе мамы. Что ж. Тео колебался, не зная, что сказать, потому что не был уверен в своих чувствах. Мама хорошенькая. «Я знаю это. Она прекрасная. Но ей пятьдесят шесть лет. Маку Уитни стоило бы встречаться с кем-то его возраста, черт возьми. Он мог бы встречаться с кем-то тридцатишестилетнего возраста». «Сколько лет Маку?» «Сорок шесть. Я посмотрела в городском реестре». Тео засмеялся так сильно, что подавился пивом. «Прямо Нэнси Дрю!» «Ты такой ребенок!» «Да ладно, Джулс!» Почему ты так переживаешь из-за этого? Мама заслуживает того, чтобы немного повеселиться. Я переживаю, Тео, потому что боюсь, что люди будут смеяться над ней, пожилой женщиной со своим мальчиком и игрушкой. А во-вторых, и больше всего, я боюсь, что её сердце будет разбито, когда он бросит её ради кого-то другого. Кроме того, я просто знаю, что он пытается заполучить её деньги. У мамы нет столько денег. Если бы Мак уютнее охотился за большими деньгами, он мог бы найти на острове десятки женщин, которые намного богаче мамы. Тео посмотрел на Джульетту. Ты думаешь, что деньги когда-нибудь достанутся нам, а Мак может их перехватить? Джульетта скрестила руки на груди, защищаясь. С одной стороны, да. Но, честно говоря, Тео, я больше беспокоюсь о её ее... её чувстве собственного достоинства. Когда мы были детьми, уход нашего отца сделал её холодной. У неё не было серьёзных отношений много лет. Что она будет чувствовать, когда Мак уит не бросит её ради первой же симпатичной официантки сшедшей с корабля этим летом? Тео кивнул. Ему нравилась идея вернуться домой в качестве спасителя, и ему бы не пришлось унизительно тащить свой зад обратно к мамочке после поражения в Калифорнии. Хорошо. Поедем к ней. И пусть это будет сюрпризом. Джульетта проснулась рано, как и всегда. Её левая рука была прижата к голове. Ей понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить, что она позволила Тео лечь спать на своей хорошей, удобной двуспальной кровати. Он надавил на жалость. У него болела рука, и он не спал в удобной постели уже 5 лет. И чья это вина? Джульетта хотела возмутиться, но была так рада, что он приехал, что сказала, что будет спать на диване. Также это давало ей возможность следить за тем, чтобы он не добрался до её заначки с крепким алкоголем, которого было не так уж и много, всего лишь немного водки и рома. В старших классах Тео постоянно ходил на вечеринки, но занятия спортом в школе и сёрфинг в течение всего лета помогали ему не спиться. Она услышала оглушительный храп из своей спальни. Когда в последний раз в её постели был мужчина? Верно. Хью, Хью, который теперь жил в Нью-Йорке, который даже не удостоился попрощаться. Её подруги говорили, что такие парни, как он, любят поматросить и бросить. Почему мужчины были такими? Почему Джульетта была так наивна? Хватит. Отбросив одеяло, под которым спала, она встала, потянулась и сделала несколько утренних упражнений из йоги. Голубое небо, видимое из окна, обещало солнечный день. Она тихонько проскользнула в ванную, быстро приняла душ и закуталась в махровый халат. Пробравшись на кухню, она начала варить кофе. Аромат должен был разбудить Тео. Если он не встанет после второй чашки, она разбудит его сама. Она открыла свой компьютер на кухонном столе и некоторое время посвятила работе. Когда было 9, что в представлении Джульетты почти обед, она позвала: "Тео, пора вставать". Без ответа, никаких звуков движения. Она постучала в дверь спальни, толкнула её и позвала вновь: "Тео, вставай". Никакого ответа, кроме рычащего храпа. Она всегда была властной старшей сестрой. Так что для неё было вполне естественно открыть дверь и войти в комнату. Кроме того, это была её квартира. Тео лежал на её кровати словно ангел, распростравшись на спине. Джульетта была рада, что простыня прикрывала его торс. Она подошла, намереваясь встряхнуть его как следует, но остановилась, увидев на прикроватной тумбочке тайленол и пиво. Очевидно, он нашёл ещё одну бутылку в глубине её холодильника и запил таблетки пивом. Когда Тео сказал, он сломал руку. Теинол и пиво вместе не предвещали ничего хорошего. Тео она наклонилась над кроватью и потрясла его. Тео, вставай. А? Тео сонно открыл глаза. Ой, иди. Тео, уже утро. Мы собирались к маме. Ради бога, дай мне поспать. Вчера я пролетел через весь континент. У меня болит рука. Я должен отдохнуть. Врач сказал мне, что мне нужно отдыхать. Тео повернулся на здоровую сторону, спиной к Джульетте. Ещё 2 часа, и мы выезжаем. Джульетта закрыла дверь, её охватил поток мыслей. У её мамы появился парень. Ее беспечный брат вернулся на восточное побережье. Она сидела за ноутбуком, когда поняла, что забыла, что должна сегодня вечером ужинать с Райдером. «Придется отменить?» «Возможно, это было правильно». Она написала Райдеру. «Извини, Райдер, я не могу сегодня поужинать. Мой брат только что приехал со сломанной рукой, и нам нужно ехать на Нантакет, чтобы увидеть маму. Как-нибудь в другой раз». Надеюсь, после вымученных слов она закончила сообщение дружелюбным, но нейтральным смайликом с улыбкой.